Бывает, когда строишь в уме сложные схемы, стараясь разложить по полочкам разрозненные явления и увидеть в них закономерности, путеводная нить логики выскальзывает из рук, и пока не найдешь ее снова, казавшаяся устроенной система вдруг представляется нагромождением не связанных друг с другом элементов, половина из которых вообще лишней. или, чрезвычайно увлекшись изящным вариантом решения, начинаешь закрывать глаза на принадлежащие конструкции и детали только потому, что им нет места в этой красивой схеме. Они могут обременить ее и придется строить все заново. Согласовав между собой все частички истории с дневником, я не подумал только об одном, что если эмиссар де Ландес сумел выполнить свое поручение... что если вопреки обещаниям индейского проводника древняя рукопись так никогда и не попала в руки автора заметок, но была обнаружена другим человеком, который затем успешно доставил ее настоятелю монастыря святого Антония в Исамале. Ведь состоялась же эта аутодафе. В чем был смысл проводить его, если центральная часть сложного, многоступенчатого плана, каким не виделась вся интрига вокруг летописи, закончилась провалом, и Диего де Ланди не удалось получить манускрипт. Могло ли случиться так, что на самом деле он наложил на него руки? Судя по всему, это должно было повлечь некие переломы в его жизненном пути. Были ли они? Да, были. Скандал Саута-Дафе, вызов в Испанию, отстранение от должности и процесс, затеянный против него по обвинению в превышении полномочий. а затем личное заступничество генерала францисканского ордена, чудесное оправдание на мадридском разбирательстве и триумфальное возвращение на Юкатан, чтобы вскоре занять освободившееся место епископа. После истории с летописью он не только не пострадал, но и напротив вознесся. Скептики скажут, епископ не папа, и даже не кардинал таких высот вполне возможно достичь и без помощи высших сил. Однако кто сказал, что сам де Ланда непременно хотел для себя папских регалий? Не обязательно взирать на мир с балкона собора Святого Петра, чтобы вершить его судьбы. Нет, рано, слишком рано было еще делать выводы. Я по-прежнему нуждался в новых главах путевого журнала, чтобы окончательно разобраться в происходящем. За окном была уже глубокая ночь, но спать совсем не хотелось. И на улице, и на лестничной клетке стояла полная тишина и ненапряженная, что-то скрывающее, обычная, пустая. Я чувствовала, что бы не преследовало меня прошлым вечером в моем дворе. Оно ушло, отступило хотя бы и на время. Но успокоения мне это не принесло. Я был слишком взволнован своими последними открытиями, чтобы уснуть. 3:40. КВ радиостанции в такое позднее время вещают, только легкий джаз. Ведущие досыпают последние часы перед утренним эфиром. А мне вдруг так захотелось послушать последние новости. Пусть пожары, пусть воины, пусть ограбления, лишь бы что-нибудь реальное, современное, любой спасательный круг, который не дал бы мне окончательно захлебнуться в тягучей смеси старинных хроник, мистических подтекстов и собственных домыслов. Прикрыв за собой на всякий случай кухонную дверь, я принялся крутить ручку настройки на радиоле, пока унылые завывания пустого эфира, дробное фортепианное капели, задумчивые саксофонные соло, не сменились человеческими голосами. Разумеется, Андрей Валерьевич, я совершенно с вами согласен. Последние события не могут не вызывать определенной встревоженности, особенно у тех из наших слушателей, кто пристально следит за новостями. Создается впечатление, что различные стихийные бедствия происходят все чаще и чаще. Вот возьмем хотя бы последнее землетрясение в Пакистане. Речь идет уже, насколько мы понимаем, о сотнях тысяч жертв. Разрушения просто гигантские. Стоит ли напоминать о недавнем цунами в Юго-Восточной Азии, внесшем жизни более 200 тысяч человек? или об ураганах, которые один за другим проходят по Соединенным Штатам. Заметим намного чаще, чем раньше. И тому и свидетельства метеорологов. Но Орлеан, Хьюстон, не говоря о десятках менее крупных городов, по нынешний день не могут оправиться от предыдущих ударов стихии, а по прогнозам их ждут новые штормы. Ну и у меня к вам такой вопрос. Это у нас, я имею в виду, людей, которые следят за новостями. Просто такое впечатление складывается, А на деле статистически ситуация всегда такой была, И все же есть какие-то глобальные изменения, скажем, связанные с парниковым эффектом. Напоминаем нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня ночью у нас в студии гости. Андрей Валерьевич Сузи, глава Росгидромедцентра, Марат Зиновьевич Готлиб, геолог-специалист по тектонике, и Сергей Кочубевич Шайбу, руководитель МЧС. Прошу, Андрей Валерьевич. Я с недоверием уставился на приемник. Неужели в полчетвертого ночи министр и глава Росгидрометцентра вместо того, чтобы спать, принимают участие в какой-то популярной радиопередаче о природных катастрофах? Нет, быть того не может. Наверное, просто запись старой передачи прокручивают. Спасибо. Я считаю, глобальные климатические изменения еще не начались. Вот взять ураганы, да, о которых вы говорили, в Мексиканском заливе в США... но пока нет достаточно оснований говорить о том, что они связаны, к примеру, с парниковым эффектом. То есть в будущем, если выбросы двуокиси углерода в атмосферу не сократятся и она продолжит нагреваться, то мы можем ожидать лет через двадцать, к примеру, такой эффект – это да. По поводу землетрясения, мне кажется, это вообще вопрос к Марату Зиновьевичу уважаемому, потому что с климатическими процессами это никак не связано. То есть, если вас интересует мое мнение, то о глобальной тенденции говорить пока не приходится. Скорее, отдельные события, просто как-то так у нас получается, что они одно за другим, и все это по телевизору постоянно, вот и кажется, что уже бог не весть что. Ну что ж, тогда перейдем к вам, Марат Зиновьевич. Цунами, землетрясения, извержения, не слишком ли часто мы слышим о них в последнее время? Часто, да практически все время». И знаете что? Ведь это все абсолютно естественный процесс, и притом он уже изучен довольно неплохо. Просто там, в Азии, как раз недалеко от побережья Индонезии, происходит, как бы это вам попроще объяснить, схлопывание тектонических плит. Они, плиты, я имею в виду, находятся в непрестанном движении. И есть две точки разлома. В Атлантическом океане одна. Там они расходятся, как бы разъезжаются, и вторая вот как раз в Юго-Восточной Азии та самая. Отсюда от схлопывания этого и землетрясения и цунами. Более того, вам скажу, процесс этот только набирает ход. Регион будет оставаться сейсмически нестабильным, так что если вдруг нас сейчас слушают люди, которые хотели поехать в отпуск в Таиланд или на Бали, пусть этот риск принимают в расчет. А говоря об ураганах, наводнениях и прочем, с моей епархией это ничего общего не имеет, тут Андрей Валерьевич прав. Спасибо, Марат Зиновьевич. Если уважаемые гости позволят мне небольшое отступление, я бы хотел рассказать о моей недавней беседе с одним довольно известным экологом, имя я сейчас называть не стану. У него есть весьма любопытная теория, согласно которой «Вся земля», Весь мир, так сказать, вся совокупность создания и материи является неким сверхсуществом, возможно, тем самым окончательным, физическим воплощением Бога, которое люди всегда пытались объять и представить. Сам человек по этому определению, как бы один из видов его клеток. А вот человеческая цивилизация такая своеобразная раковая опухоль на теле этого сверхсущества. Собственно, рак это неожиданное изменение поведения клеток человеческого тела, не правда ли? Они начинают бесконтрольно расти, уничтожать остальные клетки и ткани, рассылать метастазы по всему организму, каждый из которых должна стать новой опухолью. И все это подчинено примитивной и разрушительной логике экспансии и пожирания. Цивилизация такое же заболевание, такой же сбой в генетическом коде клетки, который превращает замечательного тихого пещерного человека, абсолютно неопасного для экосферы, в новый вид существа, в зачаток будущей опухоли. Пораженная цивилизация и человечество начинает бурную деятельность, претерпевая изменения по тем же принципам, по которым развивается раковое заболевание. Непомерный, неконтролимый рост численности, метастазы эпохи Великих Открытий и колонизации. Колумб и Васко де Гамма, Афанасий Никитин на худой конец. На и аналогия эта, разумеется, идет дальше и применима к индустриализации, глобализации, вырубке лесов Амазонии и Сибири, выбросам двоокепси углерода в атмосферу, исчерпанию запасов ископаемых, сливам токсичных отходов в реки и океаны, взрывам на атомных электростанциях и прочему. А вот все бедствия и катаклизмы – это просто следствие того, что человечество этот живой сверхорганизм уже почти отравило, и он постепенно умирает. «Мизантропическая такая теория, надо признать, но что-то в ней есть, не правда ли?» «Это, конечно, не значит, что я сам в нее верю». Ну и теперь, возвращаясь к нашей теме, вопрос главе МЧС Сергей Кчубевич. «Имеются ли в вашем распоряжении технические ресурсы, при помощи которых можно проводить мониторинг опасных природных процессов, предсказывать их каким-либо образом, чтобы...» На слове «предсказывать» у меня потемнело в глазах. Ответа министра я даже не слышал. его заглушал чудовищный грохот, с которым в моей голове становились на места тектонические плиты смысла. На учащающиеся катаклизмы, вообще переставшие сходить с первых полос газет и журналов, я и сам уже стал обращать внимание. Но навести мостик между сведениями из последней главы дневника и известиями о набирающих оборот природных катастрофах я не сумел да и побоялся бы. Чего-то у меня появилась уверенность в том, что страдания жителей горных пакистанских сел и раскинувшихся в долинах грязных нищих городов самым непосредственным образом связаны с отчаянием выживших обитателей Индонезийских островов, чьи дома и семьи слезнули гигантские волны. Их крики и плач отголоски вопли отчаяния жителей Нового Орлеана, тоже лишившихся крова и родных, потерявших веру в лучшее правительство на Земле и из последних сил самостоятельно обороняющих родные развалины от мародеров. Все эти события только казались разрозненными, и то, что они происходили на разных материках и имели различную природу, усугубляло это заблуждение. На самом же деле имелась некая связующая нить, сшивающая все эти пестрые лоскутки воедино, а игла, сквозь ушко которой эта нить была пропущена, ни на секунду не прекращала свою дьявольскую работу, присоединяя к образующемуся полотну новые фрагменты. И теперь я начинал понимать, что в ближайшее время судороги, охватившие планету, не только не остановятся, но и, напротив, будут нарастать, распространяясь и на новые, на тронутые нетронутые бедствиями страны. Увидев во дворе своего дома дохлых крыс, можно брезгливо обойти тропики или пожалеть умерших зверьков, но можно и увидеть в этом ясное предзнаменование надвигающейся эпидемии чумы. До сих пор, читая газеты или слушая радио, я ли сочувствовал мексиканцам или утомленно перелистывал дальше, не в силах третью неделю копаться вместе со спасателями в прибрежных песках острова Ява, извлекая оттуда раздувшиеся, рвущиеся в руках тела аборигенов и туристов. Без подсказки суфлера, нашептывающего мне со страниц старинной книги, я бы ни за что не догадался услышать выхи пакистанских землетрясений, азиатских цунами, американских торнадо и мексиканских наводнений предконцертную настройку труп апокалипсиса. Я уже давно внимал ему, но лишь сейчас меня научили правильно понимать и относиться к этим вестям — не поздно ли. Еще я подумал, что даже если мне суждено будет стать преемником безвестного конкистадора и получить от него знания о майянских пророчествах, то уж передать их грядущим поколениям у меня, вероятно, не выйдет. Потому что предсказания эти касаются не некой отдаленной точки, с трудом видимой сквозь туман будущего, а дней, которые придется застать большинству из нас, в том числе видимые мне». Не от того ли так обостряется противостояние демонов, людей и божеств вокруг этих старых страниц, которые, прихте одной из сторон, продолжают попадать ко мне? Какая роль все же отведена мне в этой драме, написанной несколько тысячелетий назад и приближающейся к своей развязке только теперь? Если я не могу стать простым хранителем тайны, что еще я могу сделать, и стоит ли мне даже пробовать совершить это? Я обессиленно опустился на диван и зажался в самый угол, раздавленный и пораженный, а Если бы над моей головой только что разверзлись небеса, и некто громогласный обратился бы оттуда ко мне, назвав меня по имени, я был бы потрясен не больше, чем после того, что мне намеками открыла эта странная ночная радиопередача. Постепенно ко мне стал возвращаться слух. Министр Шайбу все еще неторопливо бубнил об успехах своего ведомства. Разумеется, все под полным контролем. За последние годы, как вы знаете, финансирование МЧС существенно увеличилось. У нас появились средства для обеспечения полноценного функционирования всех наших структур. Правительство правильно оценивает степень угрозы и готово отразить ее. Наши спасательные отряды постоянно проходят тренировки и учения. В распоряжение министерства поступает новейшая техника – Такие опасности, как землетрясения, наводнения, ураганы, пока невозможно предвидеть заблаговременно. Но мы сотрудничаем с ведущими научными институтами, которые ведут разработки в этом направлении. Отлажен механизм эвакуации населения и зон бедствия. На данный момент наши отряды обладают высокой мобильностью и готовы прибыть в пострадавший район меньше, чем за сутки. В общем и целом, на сегодня мы можем справиться практически с любой нештатной ситуацией. Если на территории Российской Федерации будут происходить такие природные катаклизмы, как те, что сейчас отмечаются в Азии и Латинской Америке, я думаю, мы сможем справиться с ситуацией не хуже, а может и лучше наших зарубежных коллег. Деревянным военным языком рапортовал Шайбу. «Спасибо, Сергей Кочубеевич. А теперь, уважаемые радиослушатели, у вас есть возможность задать ваш собственный вопрос главе МЧС. Напоминаем наш телефон». Я был уверен, что передача транслируется в записи, и трубку взял в руки просто машинально, все еще занятый своими собственными мыслями, весьма далекими от того, что говорил министр Шайбу. Однако после нескольких длинных гудков динамики мягко щелкнуло, и нежный девичий голос поинтересовался, как меня зовут и откуда я, потом сообщил, что переключает меня на студию. Как знать, не был ли всемогущий министр такой же, как и я, пешкой вблизящейся к завершению разыгрываемой небесной партии? иначе какой без заставил его поздней ночью, вместо того, чтобы отсыпаться между бесконечными перелетами по истерзанным катастрофами регионам, тащиться в эфир радиопрограммы, которая вещала лично для меня и вряд ли могла похвастаться другой аудиторией? Кто мог дать мне ответ на только что сформулированный вопрос лучше, чем главный чиновник, в чью сферу компетенции входят эпидемии, крушения, голод, ураганы и землетрясения? Положение этом чувствовалось и изящество, ирония сидящих над шахматной доской игроков. Я склонил голову, показывая, что оценил этот небольшой забавный маневр по достоинству. Однако был мой выход. Итак, у нас есть первый вопрос от нашего слушателя из Москвы. Пожалуйста, вы в эфире. Я кашлянул с удивлением, слыша, как мое эхо доносится из колонки радиолы, облизнул высохшие губы и негромко, но четко выговорил. Скажите, Сергей Кочубеевич, а вам не кажется, что все ваши усилия абсолютно бесполезны, потому что просто надвигается конец света?»